«Занятно», — оценил Иван. «И долго ему так ждать, пока лабу шпионской не найдут», — потёр лоб раз. «Там кого-нибудь обязательно арестуют, допросят, и станет понятно, виноват Болт или нет». «А её ещё не нашли», — н а с т о р о ж и л с я Берёзов. «До сих пор?» «Сегодня утром спецотряд ушёл к месту её нахождения», — раз вновь пожал плечами. «Говорят, что тот человек, которого вы убили». Успел ножом нацарапать на земле, где именно надо ее искать. Может, к ночи вернуться. Раз. А сколько длился выброс? Перебил его Иван. И когда он закончился? Выброс шел со восемь часов, удивленно ответил Раз. Закончился почти шесть дней назад. Разве вы не знаете? Я головой ударился сильно. Березов иронично скривился. Не все помню. Странно, подумал он. Почему Ферзь столько времени тянул с лаборатории? Когда я лежал в оковах, он намеревался за пару дней и лабу отыскать, и болта подставить. Вероятно, выброс изменил его планы. Сейчас это уже не важно. После операции, всем, кроме дежурной группы, положено двое суток отгула. Значит, завтра на базе будет минимум людей. Это только в плюс. Проще добраться до Ферзя, он все равно появляется в своем кабинете ежедневно. «Не переживай раз», — добавил Иван. «Мы сделаем даже лучше. Я тебя свяжу не сильно. Ты выждешь пару часов, р а д и э ф и р послушаешь. А там тебе и самому уже станет ясно, что делать. Развязаться и топот дальше, либо переключить лар на аварийную частоту. Тебя найдут, и ты расскажешь им страшную историю о том, как злой туман под угрозой смерти вынудил тебя провести его через внутренний периметр, а потом связал и бросил на произвол судьбы». «А я точно смогу развязаться?» – осторожно уточнил парень, с опаской покосившись на крепкую фигуру Березова. «Точно!» – с улыбкой заверил его Иван. «За десять секунд справишься. Я сделаю ложный узел». «Вы собираетесь увидеть Ферзя?» «Да?» – раз тут же замолчал, явно пожалев о том, что поторопился ляпнуть лишнего. «Нет, что ты!» – глаза Березова вспыхнули стальным блеском, зловеще сверкнув в сумеречных развалинах. «Просто поругаю его самую малость и поставлю в угол, чтобы больше никогда не вел себя плохо». «Вы сейчас говорите, как медведь», – вздохнул парень. «А медведь любит пострелять из своего печенега. Каждый сталкер в ухте об этом знает». «Медведь?» – искренне удивился Иван. «У него репутация маньяка?» Он изумленно покачал головой. «Вот бы никогда не подумал». «Его боятся больше, чем весь особ», – хмыкнул раз. «Как вы думаете?» Почему ферзь так редко берет его желтую зону? И почему же? Потому что группа медведя никогда не берет пленных. Ферзь не хочет, чтобы настолько рискованные рейды проводились впустую. Вздохнул раз. Да ты что? Березов сделал большие глаза. Это кто ж тебе такое сказал? Ну, озадаченно протянул раз. Глядя на Ивана как на человека, не знающего очевидных истин. Да все об этом знают. Я сам сколько раз в городе слышал от сталкеров. Говорят, что ферзь, если выпьет, жалуется на него знакомым, мол, плохо управляемый и слишком жестокий. Меня в городе часто находят сталкеры и сами просят предупредить, если медведь со своими в зеленую зону выходить собирается. «И как?» — заинтересовался Иван. «Предупреждаешь?» «Иногда предупреждаю», — потупился парень. «Когда есть возможность. Я понимаю, что сталкерство вне закона. За него положен срок и все такое». Но не убивать же. Я в Ухте родился, почти весь город знаю. Там, кроме бандюков, достаточно и хороших людей. Чем дальше в лес, тем жирнее партизаны, задумчиво изрек б е р е з о в вспоминая, как медведь не дал ему стрелять в убегающего Ашота Хромова. Как потом, когда ф е р с ь подстроил тому гибель после задержания. Был недоволен потерей пленного. Как легко здоровяк согласился не убивать дикобраза в лаборатории лаванды. Похоже, Салмацкий специально создал из него страшилку. На всякий случай. Наверное, пугает им своих коллег по нелегальной лаборатории. Или списывает на кровожадного медведя случайной смерти сталкеров при задержании. Интересно, сам медведь-то в курсе своей репутации? Я тебе так скажу раз. Все эти слухи сильно преувеличены. Не верь. Сложно не верить, если об этом говорит Ферз, пожал плечами парень. Да и люди просто так болтать не станут». «Ещё как станут», — пренебрежительно скривился Иван. «Толпе только дай повод языками почесать. Вон, чёрный плащ, помнится, мне говорил, что ты продаёшь меты на чёрный рынок и помогаешь сталкерам проникать через периметр. А на самом-то деле это не так». «Не так», — скинулся раз. «Я правду говорю, он врёт». «А зачем ему это надо?» — уточнил Берёзов. «На тебя наговаривать». «Вы что, давние недруги?» «Девчонку не поделили, или еще что?» «Да ничего мы не делили», – пожал плечами парень. «Он же из Москвы. Всего год как сюда приехал. Не знаю я, зачем ему это. Наверное, зачем-то нужно». «Вот и Ферзю, наверное, зачем-то нужно». Иван зло поморщился. «Делать из медведя страшилку». «Кстати, раз, а почему тебя патруль не обнаружил, если у них тепловизор был?» «Ты же у самого пролома прятался». Я-то хоть в глубине стоял. Хотя тоже странно. У меня невидимка с собой. Парень достал из набедренного кармана небольшой м е д и показал его Ивану. А вот вас не знаю, почему не заметили. Я сам удивился. Думал, что вы зомби. «А что, разве зомби холодные?» Возразил Березов. «Насколько я помню, холодные только бродяги». «Это верно, зомби живые», — согласился Рас. «Но все равно было страшно». Я вас даже не заметил, когда вошел. «Ладно», – махнул рукой Иван, – «потом разберемся. Сейчас стоит выспаться. Ты не возражаешь, если я расположусь на твоем коврике? Переночуешь в спальнике?» «Конечно», – парень принялся расчехлять спальный мешок. «Тут все равно х о л о д н о не бывает. Не замерзните. Я спальник беру на всякий случай. Мало ли что. Вдруг выброс застанет. Так хоть не придется несколько дней в одежде спать». «У тебя чистого платка не найдется? Или ветоши какой?» Иван уселся на полиуретановый коврик. «Пистолет почистить». «Найдется!» Рассунул руку за обломки кирпича и извлек оттуда небольшой полиэтиленовый пакет. Вот тут масленка и кусок чистой простыни. Только шомпола нет. Зато есть вязальная спица, она пластмассовая. Я ее у бабки утащил. Он лукаво хихикнул. «Для автомата она коротка, зато для пистолета в самый раз». — Годится, — оценил Березов, забирая пакет. Он разобрал АПС и принес зачистку. — Скажи раз, а зачем тебе лаборатория Лаврентьева? — Это же сказка. Обычная байка про очередную пещеру Али-Бабы. — Может, и сказка, — согласился парень. — А может, и нет. Вот разыщу, там и видно будет, что это. Я доподлинно знаю, что сама лаборатория существует. У меня даже ориентир есть. — Вот как Иван поднял брови. Это уже серьезно. А ты уверен, что информация точная? Уверен, твердо ответил раз. У меня дядя Лаврентьева помогал еще в 2000 году. Он в той лаборатории лично был и мне потом рассказывал. Она в тайге спрятана, это правда. Только она не в сторожке и не в избушке, как всякие сказочники болтают. Она в землянке находится. И потому мало прийти на место. Надо еще суметь ее заметить. На самом деле... Некоторые люди в том месте бывали, когда ареал был меньше, только не знали, что именно надо искать. Я по детству сам слышал рассказы про туалет в ракете. «В ракете?» — улыбнулся Березов. «Туалет? Типа сортир, обозначенный буквами «М» и «Жо». Экстренная помощь сталкерам, которых диарея застала врасплох посреди дремучей тайги? «Вот вы смеетесь, а это и есть тот самый ориентир», — заявил р а з т у а л е т сделанный из ракеты». Я не знаю, кто его сделал, может быть, академик Лаврентьев был очень требователен к удобствам или санитарно-гигиеническим нормам. А может, еще до него кто-то постарался. Но если знать, куда и сколько от этого туалета идти, то найдешь лабораторию. Высокое дерево, на плече подзорной трубы, 10 футов к острову скелета, Иван сделал серьезное лицо. Затем 20 шагов на юг от ракетного сортира, он поднял руку, останавливая Собравшегося было возмутиться Раса. «Шучу, не обижайся. Только как-то собираешься пройти в Красную Зону. Оттуда же не возвращаются». «Должен быть способ», — уверенно заявил Рас. «Болт же возвращается. Вот и вы вернулись. Значит, способ есть». «Я не помню, где был все это время», — поморщился Иван. «Может быть, так и провалялся в желтый весь выброс». «Нет», — парень покачал головой. «Без укрытия под выбросом не выжить». «И помоложе в желтой не станешь вы были в красной это точно а то и в эпицентре только не помните или говорите что не помните болт тоже так делает на все вопросы о красной зоне о т в е ч а е т что понятия не и м е е т как ему это удается все на железку свою ссылается да только обычная она ничего особенного в ней нет ученые уже разто проверяли болт как болт я действительно не помню ничего березов потер виски Какие-то смутные обрывки, словно сон. Что-то абсолютно нереальное. Какой-то терем деревянный. Огромная черная собака. Солдат с ППШ а в старой военной форме. Фронтовик? в Раз невольно попятился. Он с черным псом х о д я т Это же самая жуткая аномалия. Верная смерть. За километр людей убивает. «Да не бойся ты так», – болезненно сощурился Иван. «Говорю же, сон это был». «Все в дымке белый». Толком ничего и не помню. Там еще девушка была в русском сарафане. Красивая. Глаза у нее такие, бездонные. Она с о л д а т а м вроде говорила о чем-то. Он коротко махнул рукой. «Забудь. Видимо, я сильно по голове тогда получил, раз такое привиделось». «Так что ты говорил про способ?» «Я думаю, что у болта есть вездеход», — заявил р а з п о т о м у он и возвращается из красной зоны в целости и сохранности». Это еще что за чудо такое? Березов закончил чистить ч а с т ь пистолета и принялся наматывать на спицу кусок промасленной тряпки, будто на шомпол. Это мед. Парень улыбнулся. Вообще-то это сталкерская байка. На самом деле его не существует. Любители п о с о ч и н я т ь всяких историй про ареал его и придумали. Будто если у тебя есть вездеход, ты можешь спокойно ходить в любую зону. Как бы темный властелин дал тебе пропуск в свои владения. С личной подписью осведомился Иван, прочищая пистолетный ствол. Ага, наверное, хохотнул раз. Типа, проход разрешая, великий ктулху. Если честно, я тоже не особо в это верил. Но если подумать, в существование Ариадна тоже никто не верил. Считалось, что это байка о сокровищах академика Лаврентьева. А потом Болт ее нашел. Так кто сказал, что вездехода не может быть в принципе? Может быть, Болт его и нашел, только не стал сдавать как-то Ариадну. Кстати, может и Ариадна у него тоже есть. Мало ли, что он мог в красной зоне понасобирать. А вдруг там метов на каждом шагу полно? Кто знает. Вон с ё м о Чих просто полз по к р а с н ы й и свою Ариадну увидел. Запросто так. И теперь ты ищешь вездеход, догадался Иван, чтобы забраться в красную зону. К этой самой туалетной ракете. Ну да, подтвердил р а з ничего другого все равно не остается. Прямо скажем, шансов у тебя немного. Березов отложил импровизированный шомпол и принялся собирать АПС. Меты ведь встречаются хаотично, без всякой системы. Тут бы любой отыскать, не то что мифический вездеход. Это верно, вздохнул парень, но я считаю, что система все-таки есть. Просто она сложная и ее не могут вычислить. «Ага», — согласился Береза. «Целый гниц не может, а ты смог. Ты ее часом не во сне увидел, как Менделеев свою таблицу?» «Нет», — раз улыбнулся. «Я ее даже не вычислил, но работаю над этим. А система точно есть. Я знаю несколько мест, где уже четыре-пять раз находили меты. Они появляются после выброса. Это точно. Только вот не всегда. Периодичность я пока понять не могу. Но если появляются...» то ч н о с т ь ю до сантиметра и всегда одни и те же. Например, в паре мест всегда появляется п р и м о с т Еще в одном всегда пиявка. Ты ученым-то об этом говорил? Иван зарядил магазин ВПС. Тослал патрон в патронник и поставил оружие на предохранитель. Сначала говорил. Раз скорчил ироничную рожицу. Без толку все это. Они пытались проверить, выждали несколько выбросов. Как раз в те выбросы, Меты почему-то не появлялись, и все махнули на это дело рукой. И еще посоветовали мне меньше фантазировать. Мол, я им своими фантазиями полгода мешал работать. «Понятно», – пожал плечами Березов. «Бывает. Примус – то, что вроде воду кипятит, а сам холодный. Так кажется?» «Так», – кивнул раз. «Только он не холодный, он теплый. Градусов 40 Но снег под ним не тает, а вода кипит, как в обычном чайнике». «Можно и суп сварить, если котелок на него поставить. Только тогда лучше три примуса брать. Устойчивость лучше и закипает быстрее». «Слушай, раз!» Иван посмотрел на молодого поисковика. «И все-таки, зачем тебе лаборатория Лаврентьева? Хочешь стать богатым? Только вряд ли тебе РАО много заплатить. Что бы ты там н е нашел. Ну найдешь ты вездеход, Ариадну. А дальше что? Для чего все это?» Парень немного потупился. Помолчал несколько мгновений, после чего поднял голову и решительно заявил. л с к а з о ч н и к про сокровища Академика много чего рассказывают. Одна история нереальна и другой. Вот и проверю, что правда, а что враки». «Что-то ты не договариваешь», — улыбнулся Березов, укладываясь на коврике поудобнее. «Ты не выглядишь настолько глупым, чтобы гоняться за химерой. Не хочешь рассказать, что на самом деле рассчитываешь там найти?» «Да всякое про то говорят». уклончиво ответил р а з развязывая шнуровку на ботинках. И будто там есть полная коллекция метов, включая такие, что до сих пор никто еще не находил. Вроде вездехода, перемирия или неуязвимости. И будто даже была у академика живая вода. Что-то я совсем запутался в народном фольклоре. Иван посмотрел на Раса, который, стянув в себя ботинки, забирался в спальный мешок. Все, что ты сейчас перечислил, «Это из области сказок?» «Да, все это чистой воды сочинительства», – поморщился тот. «Байки, да легенды. Их скупщики м е т о д специально распространяют, чтобы молодежь в сталкеры шла. Смертность-то немаленькая. Перемирие – это типа м е д на владельца которого не нападают ни звери, ни зомби. Неуязвимость – с этим, мол, можно сквозь аномалии беспрепятствую находить, наподобие того, как с отмычкой тебе оковы не страшны». Ну и так далее. «А живая вода?» Напомнил Березов. «Это что?» «Тоже бред. Раз попытался отвернуться лицом к куче битого щебня». «И все-таки?» «Видя, что молодой поисковик пытается уйти от ответа», настаивал Иван. «Расскажи, раз начал. Хоть буду знать местное народное творчество». «Артефакт это такой. Жидкий». «Нехотя ответил раз. По легенде...» Если его прикрепить к зомби, тот снова станет нормальным человеком. «Разве бывают жидкие артефакты?» Удивленно переспросил Березов. «Никогда об этом не слышал». «Бывают, раз тяжело вздохнул. Но если они где и есть, так это только возле водоемов. А в р е а л е сами знаете. Если к воде подойти, назад уже не вернешься. Зов непреодолим. Даже болт не подходит к водоемам. Официально известен только один водный артефакт – родник». Избавляет владельца от жажды, имея его можно вообще не пить. Вроде бы еще что-то делает, точно не знаю. Он как мед, только жидкий, но форму держит и не разливается. Можно в руки взять, если сильно сдавить, пальцы сквозь него как сквозь воду пройдут. Прохладный такой и никогда не нагревается, даже в сильную жару. Его где-то в секретном хранилище гниц держат, в лабораторных подвалах. Как же его разыскали, если он у воды встречается? — нахмурился Иван. — Там же Зов. Ты же говоришь его не преодолеть. — Один человек преодолел, — негромко ответил р а з Никто не знает, как ему это удалось. Но в тот день у его маленького сына был день рождения. Ему исполнилось десять лет. Утром, уходя в Ареал, отец обещал ему не опаздывать к празднику. Мальчик ждал его весь день, и к вечеру отец вернулся. Он принес с собой родник и подарил его сыну. Весь вечер они провели вместе. Это был очень хороший день рождения. А под утро отец ушел в тайгу, и больше его никто не видел. Артефакт какое-то время оставался у сына. Потом в их семье начались финансовые трудности, и его пришлось продать ученым за небольшие деньги. Выбирать особо не приходилось, не пропадали бы за копейки, все равно рано или поздно п р и е х а л а бы ФСБ или бандиты, и отобрали бы бесплатно. Почему же академик Лаврентьев не воспользовался живой водой, если она у него была? Березов отметил, что затронутая тема сказалась для Раса довольно болезненной. И стоит закончить этот разговор. Он ведь тоже бесследно пропал в р е а л е «Так ведь никто не знает, как он точно пропал», — хмуро ответил Рас. «Может, забыл как-то раз живую воду с собой захватить? Просто по-стариковски. Ну и зомбировался. Или, может, убили его? Ведь как раз тогда нашли первого старателя, и народ с зоны устремился всякий, в основном недобрый». Много кто в ту пору из зон не вернулся. Совсем не из-за аномалий. А может и не было вовсе у Академика никакой живой воды. Сказки все это. «Логично», – кивнул Иван. «Уточнить, как было дело, теперь не у кого. А старатель? Тот мед, что золото обнаруживает». Иван вспомнил теоретический курс. «В смысле золотой песок по берегам рек?» «Да, это он». Устал о согласился раз. «Показывает, где надо песок мыть. В наших краях ведь еще и золото есть». Тут не Клондайк, конечно, но когда-то, еще до падения метеорита, золотодобывающая шахта работала в поселке к а р т а й л ь Был такой населенный пункт в тайге, к северу от Ухты. Километров 105 по прямой или что-то вроде того. «Знаю». Иван вспомнил карту Ариала. Сейчас это зеленая зона. «Уже желтая», — уточнил раз. «Ясно». Березов положил пистолет под сложенный чехол от спального мешка, служивший ему подушкой. «Спасибо за информацию. Давай спать. Завтра у меня будет напряженный день. Надо бы отдохнуть п р о к Пока еще можно». Шум моторов удаляющегося патруля стих вдали, и Рас выглянул в пролом, осматривая местность снаружи. «Уехали», — сообщил он. «Идем?» Иван сделал глоток воды из фляги и передал ее поисковику. Пока ждали патруль, р а з достал из своего рюкзака нехитрый сухой паек, и они успели немного перекусить. «Сейчас». Парень пролез засыпанный битым кирпичом угол здания и принялся ковыряться в обломках. Минуту спустя он вернулся со старым армейским в и щ м е ш к о м в руках. «У меня тут припасено кое-что на экстренный случай. Может пригодиться». Раз извлек из мешка мед неправильной каплевидной формы и протянул его Березову. «Берите», — велел он. «С ней до внутреннего периметра дойти проще». «Невидимка», — догадался Иван. «А как же ты?» «Это еще одна, запасная», — хитро улыбнулся раз. «Моя всегда со мной». «У тебя их две?» — удивился Березов. «Немалые деньги. Теперь точно веришь, что с черным рынком ты не связан». «Для меня счастье не в деньгах». По его лицу скользнула мимолетная тень. Но спустя миг он снова улыбался. «А запас всегда должен быть, я так считаю. Всякое может произойти. Случаи-то разные бывают. Вот, например, как сейчас». Он покопался в щ м е ш к е «Могу Филина дать. Хотите?» «Мне некуда его вложить», – развел руками Иван. «Он же должен иметь контакт с затылком. Я дам вам повязку под него. Специальную». Парень вытащил из мешка кусок эластичного бинта с пришитым чехольчиком. Сталкеры придумали. Ею все пользуются. «Давай», – кивнул Иван. «Не помешает». «Еще что-нибудь нужно?» – спросил р а з п р а в д а у меня не очень много всего. Примусы есть, пиявка». Пара энерджайзеров, отмычка, светлячок. Энерджайзер, подумав, ответил Березов. Он вне ареала работает? Слабовато, поморщился молодой поисковик. Адреналин лучше, но у меня его нет. Тогда не надо. Иван убрал невидимку в карман и надел на голову повязку с филином. Этого достаточно. Теперь идем? Идем. Раз спрятал вещмешок обратно. Затем он достал гильзу и бросил ее в сторону выхода. Гильза пролетела без приключений, упала на бетонный пол в целости. «Чисто», – определил Рас, и протиснулся в узкую щель между обрушившимися кусками потолочной плиты. Он добрался до гильзы, подобрал ее и швырнул дальше, целясь в дверной проем. Там также оказалось безопасно. «Можно выходить», – удовлетворенно заявил Рас, и вышел наружу. Березов последовал за ним. «Туман», – парень немного замялся. «Можно, я автомат не буду брать?» «Мало ли что. Не хотелось бы с ним попасться на глаза службе безопасности». «Он у тебя нелегальный?» — понял Березов. «Рискуешь». «А что делать?» — пожал плечами раз. «Без официального разрешения на выход в а р е а л Мне т а б е л ь н ы взять никто не позволит. а д т и в зону без оружия — это совсем уж глупо». «Не бери», — разрешил Иван. «Стрелять тебе все равно ни в кого не придется. Сколько отсюда до границы с поясом?» «От железной дороги 1211 метров было, по состоянию на вчерашний день», – ответил р а з с т а л о быть, сегодня уже 1212». «Следующий патруль через два часа», – Березов посмотрел в небо. «Вертушки пойдут на облет, так что нам стоит немного побегать. Много впереди открытого пространства». «Не особо», – молодой поисковик указал рукой направление движения. «Пойдем вдоль старой дороги. Там есть где спрятаться». «Тогда вперед». подытожил Иван. До границы зеленой зоны дошли без осложнений. Двигались по самой кромке п р и д о р о ж н о й растительности, чтобы в любую минуту иметь возможность спрятаться. Но ни на дороге, ни в воздухе никакой активности не появилось. Поэтому через шаг выброса решили бежать прямо по дороге, миновав опасное место, раз объявил привал. «Все, теперь надо идти очень аккуратно», объявил поисковик. Когда они уселись на траву, под защитой густых кустов. Невидимки тут уже не работают, и скоро патрули из зеленой начнут возвращаться. «Доставай карту», – ответил Иван. «Я покажу, как дойти до периметра. Графики и маршруты патрулирования составляются на месяц, так что обновлений еще не было. Куда именно мы должны выйти?» «Сюда», – раз указал место на карте. Тут через периметр проходит небольшая речушка, скорее даже большой ручей. Тогда лучше всего пройти так. Березов короткими штрихами набросал маршрут. Немного попетляем, конечно, но зато никому на глаза не попадемся. Раз. Он с интересом посмотрел на поисковика. Ты случаем не под водой вплавь собрался? Через ограждение проходить. Ага, улыбнулся тот. Правда, гидрокостюма у меня нет. Зато есть мешок резиновый, очень хороший. Туда одежду сложим и груз, чтобы на поверхность случайно не всплыть. Там мелко, всего-то по пояс воды. Если учитывать ширину, п р и л е г а ю щ и х к периметру местности, которая, согласно нашим инструкциям, должна быть полностью очищена от растительности, да еще в обе стороны от ограждений, и саму ширину внутреннего периметра, то тебе надо проплывать под манометров 200, прикинул Иван. Ты часом не состоишь в какой-нибудь олимпийской сборной по подводному плаванию? У меня маленький кислородный баллон есть, снова заулыбался раз. А река там теплая. Всегда. Из-за ареала. Тепловизоры и другие приборы не засекают. А специальных подводных ради мутного ручья в пять шагов шириной хозяйственный отдел покупать не стал. Русло просто перегородили поперек решеткой. Только я вне дыру проделал. Когда ч т о успел? Удивился Иван. Новый периметр еще и двух месяцев не простоял. Ну, раз в и н о в а т о потупился. Если честно... Я это место заранее присмотрел, еще когда периметр двигали. Подыскивал, где через него будет ходить удобнее. Вот и подобрал пару удачных мест. В общем, прутья я подпилил еще в первую неделю строительства. Тогда еще никаких датчиков не было, и стройку никто не охранял. Все равно работы велись круглосуточно. Вот я и опробовал новый подводный путь. Он коротко хихикнул. Спилил прутья за две ночи и подвязал их проволокой, чтобы дыру никто не заметил случайно. Потом оставалось лишь отвязать. «Да», — хмыкнул Березов, — «тебе шпионом надо бы стать. Такой талант пропадает впустую. Ладно, Джеймс Бонд, побежали дальше».